Глава 7. Приблизительно в 4 часа пополудни я въехал на магистраль, ведущую в Тампо-Сити. прямой как стрела, «Хайвей» вытянулся вдоль золотого песчаного берега с залитого солнцем океана. В этот час дорога была довольно свободной, я спокойно катил со скоростью 60 миль в час пока не заметил впереди сорокафутовый щит с надписью, выполненной кроваво-красными буквами по белоснежному блестящему фону. Содержание надписи заставило меня сбросить ногу с педали газа. Вы подъезжаете к Тампа-Сити, притормозите, если не хотите коротать ночь в нашей тюрьме.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 «Мерседесы» загромождали автостоянки. В машинах сидели откормленные, хорошо одетые мужчины и, нетерпеливо, барабаня пальцами по рулям, ожидали занятых покупками жен. Другие расположились в кафе и дерзко пялили глаза на красоток, демонстрировавших свои прелести с не меньшей дерзостью. Про себя я заметил, что Берни... Этот город понравился бы. У меня, по первому впечатлению, он также не вызвал неприязни. Заметив на одной из стоянок свободное место, я поставил там Бьюик, заглушил двигатель и вышел. Жмурясь от солнца, я пересек дорогу, чтобы спросить в магазине, как добраться на Линкольн-Драйв, где жил Дон Брэдли. Продавец ответил таким тоном, будто облагодетельствовал меня. Казалось, его проницательный взгляд без труда заглянул ко мне в бумажник и пересчитал его содержимое. По выражению его лица я заключил, что он остался о нем невысокого мнения, и, очевидно, мое посещение магазина не доставило ему удовольствия. Когда я выходил, навстречу мне... Проплыла высокая девика в с открытой спиной, в соломенной шляпе диаметром с колесо грузовика и в солнечных очках сверхъестественных размеров. На запястье у нее красовался браслет с бриллиантами, который явно обошелся какому-то простофиле в целое состояние. Продавец встретил ее с такой почтительностью на которую могут рассчитывать, пожалуй, только члены королевских фамилий. В Тампа-Сити деньги говорили сами за себя. Я вернулся к своей машине. На нее облокотился полицейский, которого сзади можно было принять за приму Карнера. Когда я приблизился, он флегматично уставился на меня холодным, недружелюбным взглядом. «Это твоя?» Он кивнул на машину так, будто замечать ее было ниже его достоинства. «Моя?» — коротко ответил я. Чтобы понять, что он раздражен, не нужно быть психологом. Но я не знал, чем вызвано его раздражение. «Ты находишься в Тампа-Сити», — произнес он чеканя каждое слово. «У нас принято ставить автомобили аккуратно». У тебя задние колеса за белой чертой. Я оглянулся на сверкающие Роллс-Ройс, стоявший сзади моей машины. Левые его колеса залезали за белую черту на добрых три фута. Но все-таки это был Роллс-Ройс, последние модели, а не старенький Бьюик. — Виноват, я новичок в городе. Полицейский протянул руку, которую в сумерках можно было бы спутать с гроздью бананов. — Права. Я дал ему права. Он рассматривал их с таким видом, будто не был уверен в правильности орфографии отдельных слов. Затем расстегнул кожаный планшет, набитый бланками квитанций, и начал старательно писать. — Надолго прибыл? — прорычал он, не глядя на меня. — Не думаю. Сомневаюсь, что я смогу себе это позволить. Он пропустил мой намек мимо ушей, вырвал листок, который заполнял, и сунул его мне 5 долларов. Не моргнув глазом, я протянул ему пятерку и забрал квитанцию за штраф. Крит меня предупредил, а Файет оплачивал расходы. Стоило ли после этого вступать в пререкание? Полицейский, по-видимому, остался удивлен моим беспрекословным подчинением. В следующий раз будь внимательнее. Я собираюсь приобрести уровень с отвесом и по нему выверять машину, когда буду ее оставлять в следующий раз». Послюнявив огрызок карандаша, полицейский записал номер Бьюик. Тепла в его глазах было не больше, чем в айсберге. Я понял, что в будущем он будет за мной присматривать. Я влез в машину. Мне можно ехать. Окинув меня на прощание долгим суровым взглядом, он отошел. Со спины этот полицейский напоминал невысокую гору, у которой неожиданно выросли ноги. Для того, чтобы переломать и мне ребра, ему достаточно было слегка шевельнуть локтем. Я выехал со стоянки, чувствуя, что несколько вспотел, хотя было не жарко. Если подобные происшествия обещают повторяться часто, подумал я, надолго нервов у меня не хватит. Линкольн-драйв находилась в бедной части Тампо-сити. Это означало, что дома там были меньше и не стояли на паре акров, огороженной частной земли, как 99% домов в городе. Как бы стыдясь самих себя, здания прятались за посаженными по обеим сторонам деревьями, но лично я предпочел бы жить именно на такой улице.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 выдавала в нем полицейского, но отнюдь неплохого полицейского. Слегка насмешливое выражение, нисходившее с его полного обветренного лица, хорошо гармонировало с живыми и внимательными голубыми глазами. Растрепанные усы, загорелая лысина и агрессивный подбородок усиливали ощущение прочности, исходившее от его фигуры. Я вылез из машины, и он направился навстречу мне по садовой тропинке. — Капитан Брэдли? — спросил я. — Он самый. Заходите. — Ничего, что я поставил тут машину. Меня уже успели наколоть за остановку за чертой. Он рассмеялся. — Не беспокойтесь. У моего дома вас никто не наколит. Ну, заходите же. Я ступил за ограду.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 У него все хорошо. Сейчас мы вместе проводим расследование одного дела. Следы ведут сюда Крит решил, если я займусь им здесь, то мы, возможно, кое-что выводим. Проницательно посмотрев на меня, Брэдли развернул письмо, прочитал его, сложил и затем произнес. «Хм, итак, вы надеетесь...»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 Он сидел неподвижно, полузакрыв глаза, и внимательно слушал. У меня сложилось впечатление, что он не пропустил ни слова. Да, дело это интересное. я думаю, что здесь вы оказались не напрасно. Возможно, это случайное совпадение, но вам будет небезинтересно услышать, что в Тампа-Сити есть фешенебельный ночной клуб под названием «Убор».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 Ну, тогда мне остается скрыть свои переживания по этому поводу за мужественной улыбкой. «Вы не знаете Ленокса Хартли? Говорит вам что-нибудь фамилия?» «Да вроде нет. Это тот самый малый, который утверждает, что опознал фотографию Бенсон?» «Он самый. К нему-то я и собираюсь зайти для начала».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 И мне жаль, что я не сумел тогда от него отделаться. Он не просто плохой полицейский. Он зверь. Его лейтенант Джо Карсон тоже не хлеб с вареньем, но чудовищнее всех сержант Карл Лассетер. Если вы с ним столкнетесь, лучший для вас выход — удирать из города как можно скорее». Я нисколько не преувеличиваю, мистер Слейден. У нас работал частный детектив из Оэлдена. Да, я слышал о нем от Крида. Это дело рук Лассетера, так что остерегайтесь. Во мне опять стало нарастать ноющее чувство тревоги, и я пожалел, что рядом нет Берни. Выслушав Брэдли, он настолько перепугался бы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 Никто не должен знать о нашей встрече. В Тампо-Сити я не пользуюсь популярностью, как, впрочем, и любой посещающий меня приезжий. Благодарю. Смогу ли я обратиться к вам, если мне потребуется совет? Я встал. Конечно, но сначала позвоните. Будет лучше, если автомобиль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 По противоположной стороне улицы прогуливал скрепко сложенный, румяный полицейский регулировщик. Увидев меня, он остановился и вытаращил от удивления глаза. Я сделал вид, что не обращаю на него внимания, хотя сердце мое тревожно забилось. Сел в машину и тронулся с места.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 «Что-нибудь еще, мистер? Какие-нибудь мелочи?» «Скажи, где находится Кэннон-авеню?» «О, это просто. От выхода из отеля сверните направо и езжайте до главной улицы. На первом перекрестке сделайте правый поворот. Доберетесь до четвертого светофора, свернете налево и попадете на шоссе, идущее вдоль подножия холма. Кэннон-Авеню, четвертая по левую сторону. На машине дорога займет у вас четверть часа. Я даровал ему доллар и свои благословения, а когда он вышел, разделся и принял душ. Сделав затем еще глоток виски, я облачился в свой лучший летний костюм строгого покроя, повязал яркий галстук, заглянул в большое зеркало —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 «Я Чед Слейден из «Крайм facts Мне надо с вами поговорить». Он наморщил лоб и прикрыл глаза. «Крайм facts Вы имеете в виду журнал?» «Именно. Вы можете мне уделить минутку?» «Ну, что за вопрос, дружище? Заходите, пропустим по маленькой». Он отступил в сторону.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 был не в силах скрыть ее несомненные достоинства, а длинные безупречные формы ноги были самыми красивыми из всех попадавшихся мне до этого в Тампа-Сити. Она медленно встала. Губы ее растянулись в холодной улыбке, но глаза сверкали хорошо контролируемой яростью. Но Харт, дорогой, — начала она, — мы беседовали, — это мистер...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 кивнул мне на кресло. «Садитесь, мистер Слейден. Расслабьтесь. Вам нравятся женщины?» «Я их терплю, пока не бросаю», — ответил я, присаживаясь. «Мне бы так», — уныло сказал он. «Если я их терплю, они вцепляются мне в волосы. Если я их бросаю, мне одинок. Не жизнь, а сущий ад».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 калифорнийская летняя бунгало!» «Пусть оно их шокирует в той же степени, в какой это берлога!» Потрясла меня. Почесав пальцем лоб, он нахмурился и продолжил. «Так что же, любезный, привело вас ко мне?» «Насколько мне известно, вы обращались к уэлдонской полиции с письмом о появившемся в печати фото Фэй Бенсон».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 Она не появилась в день, когда ей было назначено. С тех пор я ее не видел. Когда это произошло? Ну, что-нибудь в августе прошлого года. Вы можете назвать точную дату? Это важно. Постараюсь. Он тяжело вздохнул, поднимаясь из кресла, и на твердом шагом направился к большому шкафу. Достав оттуда папку, он вернулся в кресло. Где-то здесь хранится сделанный мной последний ее набросок. Он не закончен, но я поставил число на Он перебрал кипу у незавершенных эскизов, пока не нашел тот, что хотел, и вручил его мне. Вот он. Дата на Я взглянул на эскиз. Хартли действительно умел рисовать хотя набросок был только наполовину завершён я без труда узнал девушку не было никаких сомнений что на рисунке изображена фей бенсон я посмотрел на лист с обратной стороны там значилось 2 августа через 15 дней после того как позировала в этой комнате она исчезла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 но так и не появилась. А в какое время, если вы помните, ушла она от вас 2 августа? Ну, приблизительно в 4 пополудня. Я не люблю работать допоздна. Она пришла сюда в половине первого. До двух мы работали, потом позавтракали бутербродами. И в 4 она удалилась.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 Как только кто-нибудь мне требуется, я роюсь в картотеке и нахожу все, что надо. Я записал адрес Беннет. — Не знаете, был ли у нее здесь любовник? — спросил я. — Понятия не имею. — В отношениях с моими моделями я избегаю личных моментов. Если не соблюдать это правило, обязательно попадешь в историю.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 Не приходилось вам слышать о человеке по имени Генри Рутланд? Он высокого роста, красив и ездит на кремово-зеленом Кадиллаке. Не приходилось. Хартли прикрыл глаза. Было видно, что он быстро теряет ко мне интерес. — Ну что ж, любезный, если я не могу быть больше вам полезен, я, пожалуй, немного сосну.